Глава 9. Сидя по другую сторону узкого прохода, Дженни Смит тоже размышляла, сложив руки на коленях и слегка нагнув голову. Стулья в ряду стояли так близко, что не будь она такой стройной, с одной стороны ее бы касался грузный локоть мисс Медек, а с другой костлявое плечо мистера Мэддека. Она сидела между ними, по-прежнему спокойная и отстраненные. После дачи показаний Дженнис погрузилась в собственные мысли. Туда мало кто проникал. Дженнис подпускала к себе только тех, кого по-настоящему любила. В их числе был ее отец. Не тот усталый, слабый человек, за которым Дженнис так преданно ухаживала. Но отец времен ее детства, несокрушимо сильный и всезнающий. Он все мог, все знал. Когда Дженни вспоминала его таким, жизнь казалась не столь тоскливой. Она плохо помнила мать. Прекрасная тень, скорее ощутимая, чем видимая, не старшее изображение на миниатюре, которое написали, когда ей было двадцать. Несколько месяцев назад Дженни спустила в свой мирок и мистера Харша. Он пришел и ушел. Прежде мистер Харш грустил, но теперь нет. Был в мире Дженнис еще один человек – Гарт Олбани. Девушка еще не смотрела на него, не считая единственного взгляда при входе в зал. Разумеется, она знала, что он живет у мисс Софи. Томми Пинкот принес новости вместе с молоком в 8 утра. Пока молочники и булочник не перестанут рассылать товар, новости будут распространяться по деревне. Дженнис не видела Гарта уже давно – три года. Всякий раз, когда он приезжал с визитом, ее не оказывалось в деревне. Между 19 и двадцатью двумя годами зияла пропасть. В 19 она еще не избавилась от детских манер. А как Дженнис обожала Гарта в детстве? Любви в ней хватило бы на десяток братьев и сестер, но Дженнис была одна в семье, поэтому все досталось Гарту. Поклонения и глупые романтические грезы непременно находят объект применения, когда девочка становится подростком. А теперь, разумеется, она изменилась. Ей исполнилось 22. Она повзрослела. Дженни считала, что старые романтические мечты не презирают, но держат в отведенном месте. Им нечего делать в практичной повседневной жизни, когда ты поднимаешь глаза и смотришь на Гарта Олбани, сидящего рядом с мисс Софим. Сердце у девушки сжалось, потому что теперь он смотрел на нее. Взгляды встретились, и что-то случилось. Дженнис не знала, что именно, потому что на мгновение перестала мыслить. Она могла лишь Чувствовать. Впоследствии она прекрасно поняла, что произошло. От гарда невозможно было отказаться, как от прочей детской чепухи, или запереть его в секретное место, где обитали мечты. Вот он, во плоти, находится здесь, и это не чья-либо мечта, а настоящий гард, и если у нее хватило глупости влюбиться, то предстояло вкусить в полной мере от собственной неосмотрительности. У Дженнис появилось мучительное предчувствие, сколько боли способен причинить ей гард, и некого винить, кроме себя самой. И в это мгновение гард улыбнулся девушке взглядом. Она принялась разглядывать руки, пока коронер подводил итог. Прошло некоторое время, прежде чем она смогла прислушаться. Слова наплывали и уплывали услуги, оказанные науки, постыдная травля, жестокие утраты. Джейнис покинула мир собственных мыслей, чтобы вникнуть в то, что говорил Коронер». Мистер Харш только что закончил труд, которому много лет посвящал все время и силы. Есть некоторые свидетельства, указывающие на то, что мистер Харш испытывал вполне естественные подобном случае чувства. Последний вечер жизни он сказал мисс Мит, что вывел в мир ребенка и теперь вынужден передать его другим. Конечно, он имел в виду свою работу, которая достигла той стадии, когда нужно было выпустить ее из рук ради принесения пользы другим. Также он рассказал о дочери, погибшей при трагических обстоятельствах. Мистер Харш, когда отправился на прогулку после ужина, обмолвился, что намерен разогнать тучи. Я не музыкант, но предполагаю, что музыка при определенных обстоятельствах оказывает смягчающий и утешающий эффект, но также имеет свойство усиливать эмоции. У нас нет прямых свидетельств указывающих на состояние рассудка мистера Харша, когда он находился в церкви, но мы знаем, что он провел там долгое время. Он покинул Прайер энд 8, а выстрел, по словам мисс Фелл, раздался без четверти 10. Даже если мистер шел достаточно медленно, он достиг бы церкви не позже, чем 20 минут 9 Следовательно, почти полтора часа он провел в церкви, играя на органе. Как объяснил церковный сторож, есть четыре ключа. Священник сказал, что эти ключи от современного замка, которые врезали в боковую дверь, тогда как две остальные двери закрываются на засов изнутри, а ключи от них более не используются. Из четырех упомянутых ключей по одному есть у священника и у сторожа, третий, которым пользуется мисс Браун, находится у мисс Фэлл, и четвертый хранился у мистера Харша. Когда мисс Смит и сторож пришли в церковь, дверь была заперта. За запертой дверью лежал мистер Харш, мертвый. Ключ, которому он отпер дверь, был в левом кармане пиджака. Я столь подробно говорю о ключах, поскольку вам придется решить, правдоподобно ли по-вашему, что мистер Харш заперся в церкви и покончил с собой, или что некто посторонний проник в здание и застрелил его. Сторож в своих показаниях утверждает, что мистер Харш не имел привычки запираться, но один или два раза он все-таки это проделал. Когда человек находится в подавленном состоянии или замышляет самоубийство, то думаю, что для него будет вполне естественным обезопасить себя от вмешательства. Относительно версии, будто кто-то вошел в церковь и застрелил мистера Харша, подумайте, как могло быть совершено преступление. Либо мистер Харш сам пустил убийцу, либо преступник использовал один из оставшихся трех ключей. Если мистер Харш был поглощен игрой на органе, весьма маловероятно, что кто-либо привлек его внимание и тем самым добился, чтобы дверь отворили. Даже если мы не исключаем такую возможность, без ответа остается вопрос, каким образом предполагаемый убийца покинул церковь, оставив дверь запертой, а ключ в кармане мистера Харша. Мы вынуждены задуматься, не воспользовался ли кто-то одним из оставшихся трех ключей. Перед вами показания церковного сторожа Фредерика Буша, мисс Браун и священника. Буш говорит, что его ключ висел в шкафу, когда он запер дверь на ночь четверть одиннадцатого. Второй ключ висел на цепочке у священника, и тот вообще не заходил в церковь. Мисс Браун говорит, что с утра воспользовалась ключом, после чего положила его в ящик, где он обыкновенно хранился». И в церковь более не возвращалась. Полицейский инспектор сказал, что на ключе мистера Харша обнаружен один смазанный отпечаток, похожий на отпечаток указательного пальца, найденный на пистолете. Отпечатки на оружии, несомненно, принадлежат мистеру Харшу. Отпечатки остальных четырех пальцев совершенно отчетливы. Наличие на ключе нечеткого отпечатка, я думаю, связано с тем, что в кармане, в котором нашли ключ, также лежали носовой платок, спичечный коробок и прочие мелкие предметы. Они, несомненно, терлись о поверхность ключа во время игры на органе. Что касается пистолета, нет никаких свидетельств, кому он принадлежал. Это пистолет, распространенной немецкой марки. Любой, кто жил в Германии, мог приобрести его и привезти сюда. У мистера Харша не было лицензии на данный пистолет и на огнестрельное оружие вообще. Тем не менее, я со скорбью констатирую, что в нашей стране находится огромное количество нелицензированного огнестрельного оружия, большая часть которого либо армейские револьверы, оставшиеся у ветеранов прошлой войны, либо иностранные сувениры. Коронер сделал паузу. Итак, леди и джентльмены, таковы факты. Теперь предлагаю удалиться для принятия решения. Я должен заметить, что медицинское заключение исключает возможность несчастного случая. Вам придется решить, покончил ли мистер Харш с собой или был убит. Присяжные вышли и после недолгого отсутствия огласили вердикт. Майкл Харш покончил с собой в помрачении ума.